Глава четвертая. На конспиративной квартире «Север» представил своей команде нового руководителя операции «Тарантул». Он никак не мог привыкнуть к новому облику Захарова. В Москве это был моложавый подтянутый офицер, короткая уставная стрижка, русые волосы, гладко выбритое лицо. Теперь же перед ним был грузноватый тип в цивильном мешковатом костюме, Иссиня черные волосы налезали на уши, ровная низкая почти до бровей челка. Такую прическу часто называли «шапочка». Начали формироваться бородка и усы. Глаза закрыты дымчатыми очками в массивной роговой оправе. Вальтер поймал недоуменный взгляд подчиненного и пояснил. «Мне много приходилось работать в лагерях с пленными немцами. Пять лет, как их отпустили домой, поэтому есть вероятность нежелательных встреч». Пришлось позаботиться о небольшом изменении внешности. На ваш взгляд, удалось? «Несомненно», — искренне подтвердил Матвей. Вальтер не стал развивать тему и сразу перешел к постановке задач. «Петер осуществляет наблюдение за птицей. Так как он работает в центральном офисе в Пулахе, переберетесь в Мюнхен. Сначала на машине отслеживаешь его маршруты, на глаза не показываешься. Он сам сотрудник спецслужбы» и контрразведка может выборочно осуществлять проверку на предмет безопасности своих сотрудников. Категорически запрещаю останавливаться вблизи центрального офиса БНД, ближе, чем за три квартала. Даже часто проезжать мимо не рекомендую. Скорее всего, там осуществляется фотофиксация, выявляются и проверяются авто, часто попадающие в объектив. Выявляйте его режим и ритм работы, Обсудим результаты наблюдений, тогда и решим о более контактной слежке. Отправляетесь сразу после того, как поможете здесь северу, побудете на подстраховке. Задание понятно? Так точно, на слово «задание» мог быть только такой ответ. Гном, вы собираете информацию о его окружении, семье, друзьях. Сначала здесь, в Берлине, так как он здесь жил и учился довольно долго. Потом вы двигаетесь на поддержку к Петеру в Мюнхен. Теперь вы север. Что удалось узнать у коллег из аппарата уполномоченного? Матвей кратко изложил суть беседы с Дроздом. «Значит, наиболее перспективный вариант познакомиться с членами права на порядок, вы считаете, через этого журналиста?» «Да». «Как вы рассчитываете это сделать? Через редакцию городского листка?» «Конечно. Не в бильджем мне идти». «Пойду под своими документами на Вилле Мюллера». «Хочу попробовать себя в журналистике». Новичок имеет право приставать ко всем с просьбами и за советом. А если он там не появится? Ведь после покушения Дрозд сказал, что он затаился. Буду искать его друзей в редакции, газетчики много чего знают, профессия такая. Да, почти как и наша, согласен. Только сначала в Вилле не сочтите за труд, наведайтесь на место покушения на него. Что-то там не очень все клеится. Мне тоже так показалось, поэтому начну как раз с этого». «Тогда на сегодня все, товарищи. Я ухожу первым, вы, как обычно, с интервалом в 15 минут». Захаров прекрасно понимал, что команде хочется обсудить изменившуюся ситуацию, поэтому и ушел первым. Как Петер не хотел остаться, но у него тоже было важное дело, и он ушел следом. Север и Гном, она же Грета Бауэр, остались наедине. В репортаже «Бильд» о покушении на журналиста, как всегда, было много больших фотографий. Не зря же «Бильд» переводится как «картинка». Точное место не было указано, но название улицы было упомянуто. Поэтому север без труда нашел нужное место. Трехэтажный дом еще, казеровской постройки, солидные стены, двустворчатая массивная входная дверь. На тихой улочке могут разъехаться два автомобиля, но не более. Выщербины на фасаде были уже замазаны, но не закрашены. Из двери торчали свежие щепки в тех местах, куда попали пули. Опытный взгляд — сразу узнал характерные следы от патронов 9х19 «Парабеллум», используемых в автоматах модели МП-38 или МП-40, мало чем отличающихся друг от друга, кроме откидного приклада в поздних моделях. Пистолет-пулемет сокращение от немецкого «машинен пистоля был разработан Генрихом Фольмером, но ошибочно в народе назывался «шмассером». Причиной тому клеймо на коробчатом магазине МП-41 — Патент Шмайсер Си-Джи Хейнель Сюль, который и запатентовал Хуга Шмайсер. Наметанный взгляд сразу заметил несуразицу в этом покушении. Стрельба велась из автомобиля, припаркованного почти напротив входа, а не из движущегося. Это заметно по углу вхождения пуль. Расстояние менее десяти метров. Огонь велся очередями и явно не из самого авто. Только идиот будет лупить из автомата над ухом водителя, кроме того, раскаленные стреляные гильзы вылетают справа вверх и также достанутся водителю. Характерный запах сгоревшего пороха держится довольно долго, и в ограниченном пространстве салона автомобиля его сразу почувствует любой полицейский. Поэтому стреляли, скорее всего, из-за машины. Это значит, есть упор, и промахнуться с такой дистанции невозможно. Первая очередь прошла веером над дверью между первым и вторым этажами. Затем две короткие по три патрона по бокам. За это время жертва юркнула за порог, и тогда они прицельно шмальнули по двери. Вывод однозначный. Это либо предупреждение, либо имитация покушения. Контрразведчик задумчиво стоял перед дверью, когда щелкнул входной замок, дверь открылась, и на крыльцо вышла пожилая женщина. Она подозрительно уставилась на незнакомца. Ключи она спрятала в сумочку, значит, это местная жительница. Тогда наверняка ее уже опрашивала полиция. Можно на этом сыграть. «Добрый день, фрау! Появились новые обстоятельства. Позвольте вас задержать буквально на минуту». Север достал блокнот и записал данные женщины номер квартиры. «Скажите, ваш сосед Томас Снауман после стрельбы не появлялся?» «Частью я его больше не видела». «Может быть, кто-то приходил, его спрашивал?» «Только один раз приходил этот его неприятный бородатый приятель. Вы знаете, как его звать?» «За кого вы меня принимаете?» «Я порядочная женщина, чтобы интересоваться такими субъектами, как этот Науман и его дружок». «Ага, Север с многозначительным видом кивнул. Опишите мне его». «Очень неряшливый тип, лохматый, нечесанная борода, одет всегда в коричневую кожаную куртку и линялые американские штаны». Как же они их называют? Джинсы. Точно. По-моему, он их никогда не снимает и не стирает. Отвратный субъект. Он часто бывал у Гера Наумана. Только он и бывал, не считая визгливых, накрашенных девиц. Эти всегда были разные. Благодарю вас, фрау, вы нам очень помогли. В редакции городского листка царила деловая суета. Вилли подхватил под локоть бежавшую мимо девушку, ну не приставать же к парням. «Привет, с кем я могу поговорить по поводу работы?» Девушка нисколько не удивилась вопросу. «Комната номер три прямо по коридору. Дядя Оскар — это тот, кто тебе нужен», — заявила она и умчалась дальше. Дядя Оскар, в отличие от остальных, никуда не спешил и сосредоточенно выверял машинописный текст. «Добрый день, гер Оскар, мне посоветовали обратиться к вам». «Сервус, чем могу быть полезен?» Примечание. Сервус-приветствие, используемое в бывшей Австро-Венгерской империи, а также на юге Германии. Хочу попробовать себя в журналистике. А кем ты до этого был? Моряком, камевояжором, водителем. Золото, случайно, не искал? Нет, вопрос был неожиданным. Тут до тебя был один парень. Тоже был моряком, золото добывал на Аляске, потом стал неплохим журналистом. Дядька хитро улыбнулся. Матвей понял, что старый журналист его проверяет. «Хотел бы я быть Джеком Лондоном, чтобы умереть богатым и знаменитым?» «Ладно, поживи пока», — разрешил дядя Оскар. «Может, и выйдет какой толк? Что у тебя есть? Что можешь показать?» «С собой пока ничего, но у меня есть несколько сюжетов. Подскажите, с какого можно начать?» Север, особо не утруждая себя, рассказал несколько эпизодов из своей любимой книжки «Двенадцать стульев». Дяде Оскару больше всего понравился эпизод, когда Остап попал под лошадь, и его настигла брошенная невеста. «Сейчас одни автомобили и мотоциклы. Люди стали забывать, как выглядит живая лошадь на улицах Берлина. «Пиши, приноси, посмотрим», — подытожил он. «Почему ты выбрал нашу редакцию?» «В баре я познакомился с одним вашим журналистом, Томом Науманом, и его бородатым приятелем. Они посоветовали городской листок. Кстати, как мне его найти?» Науман у нас давно не появляется с тех пор, как перебежал в Бильд, а Генрих иногда забегает, приносит какую-то мелочевку на пару десятков марок. Теперь у Севера был повод чаще бывать в редакции, знакомиться с сотрудниками под видом того, что желает получить тот или иной профессиональный совет. Только на третий день в редакции появился бородатый Генрих, который мог знать, где искать друга Томаса. Дождавшись, когда мужчина закончит свои дела в редакции, Север остановил его на выходе. Натянул на лицо радостную улыбку, распахнул руки, перегораживая дорогу. — Здорово, Генрих! Я Вилли. Хочу попробовать себя в журналистике. Говорят, ты можешь подсказать пару-тройку тем, с которых можно неплохо навариться. Бородатый ожидаемо напрягся от такой фамильярности. — Сегодня у нас что, четверг? — Четверг. «Так вот, запомни, парень...» Его указательный палец уперся в грудь собеседника. «Я по четвергам не подаю». «О чем разговор, коллега?» Мюллер лучился благодушием. «Называй кабак и рванули. Обещаю, что не брошу тебя за кружкой пива, пока ты сам не отвалишься». Услышав такие слова, у Генриха сразу изменилось настроение, и его круглое лицо расплылось в довольной улыбке. «Как ты говоришь, тебя зовут? По-моему, у тебя есть литературный талант». Бар назывался незамысловато «Зеленый попугай». Располагался он недалеко от Курфюрстендам, центральной улицы западного Берлина. Именно там гнездились самые дорогие магазины и шикарные рестораны бывшей столицы. Глубоко за полночь Вильгельм и Генрих расстались с друзьями. По сути, северу удалось узнать, что Науман перебивался разовыми полукриминальными репортажами. Но неожиданно у него появился влиятельный покровитель, и его стали печатать в самом тиражном иллюстрированном журнале. В его кармане зашуршали крупные купюры. Яный товарищ рассказывал об успехах друга, чуть не плача от лютой зависти. При попытках разговора сесть на хвост, войти в долю, Томас становился глухим. После истории с покушением Науман сменил место жительства, и где он сейчас обитает, и как сейчас его можно найти, никто не знает. Генрих явно что-то недоговаривал. Обсудив ситуацию с Вальтером, Север решил перейти к варианту экстренного потрошения. Он взял с собой Петера. Они дождались очередного прихода Бородатого в редакцию и предложили ему поехать развлечься. Журналист, предварительно убедившись, что прогулка будет не за его счет, с радостью согласился. Хотя прошло уже немало лет, в Берлине сохранились развалины домов после бомбежек американской и английской авиации а также яростных танковых атак с поддержкой тяжелой артиллерии Красной армии. Эти остовы зданий были аккуратно закрыты щитами, вокруг них разбивали клумбы из цветов. В один из таких разрушенных домов разведчики затащили перепуганного Генриха. Когда он понял, что что-то идет не так, попытался возражать, но так получил по ребрам, что возражать резко перестал. Два хорошо подготовленных, имеющих боевой опыт бойца довольно легко скрутили городского хулигана. Дрожащего немца прислонили к стене. — Где найти Наумана? Сегодня добрым был Север. — Я не знаю, — пролепетал пленный, за что получил от Петра еще пару мощных тычков. — С кем он работает? — Я правда не знаю, — почти плакал мужчина. — Этот парень, — Север указал на сделавшего зверскую рожу Петра, очень хочет поговорить с Томасом. Ты ему не нужен, но лупить он будет тебя, пока мы не получим выход на твоего дружка. Вилли был чертовски убедителен. Когда ты его видел последний раз? Генрих затянул ту же песню. Матвей сделал шаг в сторону, это означало экстренное потрошение. Его напарник демонстративно достал пистолет и дважды выстрелил над головой зажмурившегося от страха немца, не сильно двинул рукояткой пистолета по носу и приблизил к лицу стволу. Втянув невольно запах сгоревшего пороха, Генрих едва сдержался, чтобы не исторгнуть содержимое желудка. «Когда ты его видел последний раз?» «На прошлой неделе Томас заявился ко мне домой, и мы поехали покупать ему автомобиль». Журналист уже даже не пытался сдержать капающую из носа кровь. Он зачем-то закрыл лицо руками. «Куда? На авторынок?» «Нет, он брал новую машину в автосалоне Ровера». «Это дорого. Откуда у него такие деньги? Ты спрашивал?» Он не говорил, только усмехался. Как он расплачивался? В том-то и дело, оживился Генрих. Он расплачивался долларами. У него их была вот такая пачка. Бывший друг с завистью показал Вилли толщину пачки американских денег. Большая котлета, согласился Север. Больше ничего добиться от пленного не удалось, и они, припугнув его, чтобы молчал, отпустили. Захарова тоже заинтересовал факт, что журналист расплачивался валютой. Это принято, что в редакции платят не марками, а долларами. Я специально уточнил у других газетчиков, сказал Север. Никто о таком не слышал. Встреча в этот раз проходила в одном из парков Берлина. Разведчики прогуливались по тенистым дорожкам, внимательно следя за обстановкой вокруг. Значит, деньги из другого источника. Вопрос, какого? Вальтер, я думаю, ответ очевиден. Матвей уже начинал привыкать к новому руководителю операции. Да, видимо, в игре задействованы американцы. Надо проверить. Попробую запросить центр. У меня есть источник, чтобы проверить такую информацию здесь, на месте. Что за источник, — поинтересовался Захаров. Это закрытая информация, Вальтер. Получите согласие от Таранова, тогда я смогу все рассказать. Это была обычная практика. Каждый должен знать только то, к чему он имеет непосредственное отношение. Если сотруднику нужна информация по другой оперативной разработке, независимо от звания, он должен получить соответствующий допуск. Тогда в его личном деле ставится отметка. В случае утечки сведений, контрразведка быстро устанавливает круг информированных лиц. Времени мало, поэтому действуй. Для нас важен результат. Если это игра ЦРУ, а что-то мне подсказывает, что это так, то надо будет искать другие варианты. Действуй, Север. На встрече с агентом Кампинским, которого Север принял на связь для внедрения в берлинскую оперативную базу ЦРУ, сокращено БОБ, Матвей передал шифровку для ветра. Ветер сотрудник КГБ через связи Кампинского под видом дезертировавшего военнослужащего советского военного контингента в Германии был заброшен в одну из антисоветских организаций ФРГ, которую курировали сотрудники ЦРУ. Ему удалось установить контакт с заместителем резидента БОБ фрезером. В шифровке перед ветром ставилась задача установить, какое отношение американцы имели к организации «Право на порядок». В шифровке стояла пометка «Срочно». Через пять дней, через тайник, «Север» получил отчет от ветра. Как-то Вилли предложил Вальтеру встречаться в Берлинском ботаническом саду. Сначала майор отнесся к этому скептически, все-таки почти окраина, сложно добираться, но потом оценил выбор подчиненного Большая территория с несколькими выходами на разные стороны, много тихих малолюдных мест, есть прекрасные места для контрнаблюдения и тем более для тайниковых операций. В оранжереях много стекол, что позволяет прекрасно вести наблюдения за территорией, запутанные для непосвященного тропинки, идеальное место для шпионов и разведчиков. И в этот раз они без труда нашли укромное место возле каменного мостика. Ветер сообщил, что ему удалось встретиться с Мерфи, сообщил Матвей. «Это заместитель резидента ЦРУ в Боб по оперативным вопросам?» уточнил Захаров. «Да. При обсуждении передач, которые готовит ветер для радиостанции «Немецкая волна», он аккуратно переключился на обзор немецкой прессы и на акции «Право на порядок». Высказал заинтересованность как журналист найти этих людей и взять интервью. Мерфи согласился что это будет интересно и полезно, сразу же заявил, что он переговорит с ответственными людьми. Распорядился, чтобы уже на следующий день «Ветер» ждал звонка, чтобы договориться об условиях интервью. То есть, получается, сотрудник ЦРУ решает, когда экстремисты будут давать интервью? Интересно. Конечно. «Ветер» сразу попросил о возможности присутствовать на какой-нибудь их акции. Американец дал согласие и потребовал, чтобы «Ветер» согласовал это с представителем движения. Согласовал возможность? В том-то и дело, что не возможность, а время и место. Но это уже ни в какие рамки не лезет. Мерфи проговорил основные тезисы будущей статьи. Все немцы, даже такие радикальные, хотят объединения Германии, но только на капиталистической основе. Растет новая смена борцов с большевизмом. Только в Союзе и при поддержке Америки Германия может быть богатой и сытой. НАТО — зонтик от агрессии Советов. «Может это быть личным мнением Мерфи, а не позиции США?» Для проверки их взаимосвязи Ветер предложил дополнить разовые акции по распространению листовок и митингов студентов более наглядными действиями. «Например», — заинтересовался Захаров. «Тот же вопрос ему задал заместитель резидента», — усмехнулся Север. «Какие еще могут быть вопросы у профессионалов?» — проворчал майор. Провести шумный митинг на переходе из западного в восточный сектор, а потом из толпы выскочат подростки и кинут в сторону пограничников ГДР несколько пузырьков с красной краской, как символ кровавого режима. Понятно. Участников акции задерживает полиция, но они несовершеннолетние, и плюс случайно рядом окажется адвокат. Всех отпустят. Если такая акция пройдет, то это четко будет говорить, что право на порядок, Это детище ЦРУ. Именно. Хорошая работа. Молодец твой ветер. Береги его. Легкий ветерок гонял по почти безлюдным дорожкам сорванные листья. Через пять дней во время митинга пост пограничников был закидан флаконами с красными чернилами.